Блеск и нищета эфемерности Все необходимое зашедшим в отрасль прямо из цифровой информационной среды мы уже рассмотрели. В играх «Вероятного» мы могли только обозначить механизмы формирования понимания, но не сформировать это понимание за вас. В играх «Возможного» мы рассмотрели информационное ремесло, неотступно сопутствующее теперь творчеству, но творить все равно вам. Здесь мы можем только проверить наличие и подгонку снаряжения, состоящего из трудных навыков, требующих набивания своих шишек. Степень вовлеченности во все это — личное дело каждого. Осталось только справочно упомянуть массовые информационные эффекты. Можно создать бесконечно актуальный сегодня мем, но завтра или в крайнем случае послезавтра — Острейшие и актуальнейшие тренды сменятся, и этот мем не уйдет в историю, а просто растворится без следа. То, что воздух, доступный для сотрясания, теперь стал цифровым, глобальным и технически совершенным, сути не меняет совсем. В чем-то мы приблизились здесь к раскованности и свободе до письменной безответственной болтовни. Это по-своему прекрасно и в чем-то даже бесценно. Тем не менее, придавать сколько-нибудь большее значение этому не стоит. Память долговременная связывает нас через все бесконечно подвижное. В нашем случае цифровое, с вечностью ни больше и не меньше, и работает по совершенно другим принципам. Пытаться делать из меметики что-то похожее на дисциплину, пусть не научную, но хотя бы маргинальную, жестокая ошибка. Или, как сказали бы носители английского языка, «grievous error». Кто из изучающих английский как иностранный сможет объяснить смысловые особенности и тонкости этого выражения? Как бы там ни было, сотрясать воздух потенциально несущими смысл сигналами увлекательно. Но пытаться извлекать из этого какую-то пользу настолько опасно, что ситуация такой grievous error складывается не только стремительно, но и незаметно. В течение сегодняшнего дня мы можем воспользоваться ситуацией и попытаться не только назвать «черное-белым», но и даже попытаться подвести под это мощные теоретические обоснования. Однако завтра ситуация изменится, и придется вносить существенные изменения и в текущую обсуждаемую повестку, и в мощные теоретические обоснования тоже. У Фомы Аквинского было на этот счет интересное учение об акциденции и субстанции, состоящее очень примерно в том, что вещи проникнуты обширной и всегда не полностью раскрывающейся нашему восприятию сутью — субстанцией. То, что мы можем видеть в каждый данный момент времени, называется акциденцией. И, в общем-то, случайно, потому как фрагментарно и подлежит изменениям в плане развития заложенного в субстанции. Так, в течение какого-то непродолжительного времени можно рассматривать болезнь как акциденцию здоровья, бедность как акциденцию богатства, никчемность и покинутость как акциденцию успеха и популярности, поражение как акциденцию победы. Кто-то сейчас смог прочитать знакомые конструкции и мотивы. Не так ли? И нет. Но в целом что-то здесь фундаментально не так. В конечном счете, учение фамы Эквинского об акциденции и субстанции особенно не пригодилось, разве что теоретическим физикам в теории струн и суперструн, которые тоже сильно многомерны и всегда проявляются только очень часто. Но у физиков давно уже что-то с этим тоже не очень получается. Все это очень интересно, но с увлекательной эфемерностью есть всего пара проблем, правда, очень серьезных. Во-первых, если вы строите свою стратегию на эфемерности памяти аудитории в стиле Министерства правды» Джорджа Оруэлла, нужно быть готовым к тому, что она универсальна, и аудитория, реагирующая на продвигаемую вами эфемерную повестку, с той же готовностью откликнется на такую же повестку из любого другого источника. И дальше придется нести совершенно откровенную чушь про вражескую пропаганду и вводить цензуру, что природе цифровой информационной сети некоторым образом противоречит. Во-вторых, прямо по Казьме Прудкову никто из такой эфемерно манипулируемой аудитории не ошибется в применении принципа «если на клетке слона прочтешь надпись Буйвол, не верь глазам своим». Естественная человеческая склонность к ошибкам не означает ни глупости, ни наивности.